Глава 24. Это же Вигдис. Пастор Ауртни и сам недоумевал, как ему удалось отхватить себе такую невесту. Ему, выпалшему на свет в лачуге на южном побережье Исландии, такой убогой, что в своем сознании он уже давно сравнял ее с землей, досталась настоящая дочь Хевдинга. И это удалось ему благодаря силе его очарования, красоте почерка, рекомендациям Фокта умению играть на фортепиано и, наконец, пасторской рясе и доходу с прихода. Хотя Исландия и не была страной больших возможностей, нескольким молодым мужчинам из каждого поколения все же удавалось таким образом подняться из земляночного мира в мир деревянных домов, если они были достаточно симпатичны и умны. Но то, что ему все эти годы удавалось удерживать ее в состоянии затянутой, Тайной и нервно-напрягающей обрученности, несмотря на его пьяные падения то там, то тут, было гораздо более удивительно. Они познакомились в столице, когда бильдюдальский Ярл Торгельсон в одну зиму жил там с семьей по причине торговых дел. Взгляд Вигдис, обжигающий горячий под холодным лбом, оказался выжжен в душе Ауртни, как только она пришла к нему на первый урок пения и пробудила его к новой жизни. Музыка свела их вместе и лишь миллиметры отделяли их губы друг от друга. Оба знали, что для того, чтобы влюбленным быть вместе, не сначала необходимо выучиться на пастора, ведь торговец ни за что не отдаст свою дочь за человека без гроша в кармане, если он только не будет рукоположен. Так что осенью не начал подготовку к законному браку в пасторской школе. Ради этой сладкоголосой девушки он был готов на что угодно, даже на то, чтобы прослушать курс богословия. Судя по всему, Вигдис ничего не узнала о его порочной ночи в Кеплавике. Об этом свидетельствовало ее письмо, письмо, которое наконец дошло, которое ни в чем не сомневалось, но, удивлялось его прошало. Неужели он перестал писать ей? Неужели у его обручения обруч лопнул? Его прошлогоднее осеннее письмо затерялось на почте из-за чьей-то банальной косорукости, может быть, вывалилось из мешка или его сдуло ветром за борт как знать? Но это легкое, как перышко мгновение, дуновение, превратилась в девять тяжелых, как свинец, месяцев в жизни обоих. Тревога, неизвестность, печаль, черная хандра, тяжкий удар. И какая радость, какое облегчение, какая любовь, когда выяснилась правда. К тому же в своем ответном письме он послал ей нотную запись «Матушки в хлеву». И Вигдис так воодушевилась, что ее сердце тотчас ринулось вниз по лестнице в контору отца требовать свадьбы немедленно, как можно скорее. Этой же зимой. Долго они ждали. И вот, наконец, у него появился и приход, и напев. На следующей неделе она пела эту народную песенку домашним, опьянённая любовью вместе с двумя другими свежими народными песнями, которые преподобный ауртне, откопал у старой бабы с сугробной речки. Вигдис эти открытия жениха воодушевили даже больше, чем его самого. И никто во всей Исландии не понимал лучше нее, насколько бесценны эти песенные сокровища. Сама она пела с оточенной естественностью. Ее голос был красив, но никак не решался переступить классического порога. Не доходил до полной оперной мощи, хотя образованный слушатель, сидящий в кресле будущих эпох, все время на это надеялся. Как певица Вигди Сторгельсен всегда стояла перед первой ступенью вокальной школы, но она так и не шагнула на нее, поскольку тогда в Исландии подобной школы не было. Затем пастор Ауртни отправился на корабле на запад, за рог, как только у него наметилось окошко в праздничных богослужениях, и в конце рождественских праздников, 6 января, женился под бдительным взором артенфьордской орлицы, матери-невесты, фру Артенфрид Торгельсен. А хлопоты по устройству свадьбы на себя взял сам Годди западных фьордов, ее супруг господин Биргер Нивальд Торгельсен. Пиршество было с размахом, как заведено у крупных торговцев, и преподобный Ауртни очень расстроился, что прибыл на него в таком виде. Поездки по морю в январе не славятся тихой погодой, да и пастор-музыкант отнюдь не был морским волком. Чтобы облегчить себе плавание, Ауртни раздобыл бутылку норвежского аквавита у норвежца Эгерт Брандсена. На море он трезвым никогда не отправлялся. И чем сильнее становился шторм и выше волны близ побережья Хортен-Страндер, тем крепче он пил и стал пьянее самого Эггера когда они добрались до мыса Стрёймнес, этого великого западно-фьордского водокрута. В итоге он начал блевать, неясно, то ли с перепоя, то ли из-за морской болезни. И когда в очередной раз спускался в каюту, корабль так резко наклонился носом на волне, что пастор отлетел с трапа прямо в стену, ударился головой и потерял сознание. Очнулся он лишь в порту Иса Фьорде, где корабль задержался дольше запланированного по причине Большого Бурана. Так что ему ничего не оставалось, как пить дальше. Один из пассажиров раздобыл на берегу три отличные бутылки, и, несмотря на то, что пастору на следующий день предстояло жениться, ему лишь в два первых захода удалось удержаться от соблазна пропустить рюмашку. Так что в церковь жених явился бледным, молчаливым, плохо стоящим на ногах, поздоровался с пастором, не видя его и чувствуя, что этот корабль сильно качает. Он увидел, как его невеста подходит к нему вместе со своим отцом, малорослым, лысым, конусообразным и при этом одетым во фраг, по полу, который поднимается и опускается у него перед глазами. На его влажный от пота палец скользнуло кольцо, а другое он едва смог надеть на ее средний палец. Так у него тряслись руки. Долгожданный поцелуй, скрепляющий союз, имел солоноватый привкус, потому что его усы вобрали в себя подкатившийся солба, истекавший вниз по носу. Во время застолья он дважды выходил поблевать, а потом позорным образом опьянело, сушив всего пять рюмок Бренвина по одной в конце каждой из речей. Когда он выходил блевать во второй раз, то, возвращаясь обратно, встретил своего коллегу-пастора в январском мраке перед постройкой, в которой проходило застолье, и тут он его, наконец, разглядел. Человек, который обвенчал его, этот чернобровый мужчина, одарил его таким строгим взглядом, что с него почти слетел хмель. Бильдюальдский пастор — Преподобный Стефаун Стефансон был чуть постарше преподобного Ауртни, красиво бородый человек, судя по всему, не привыкший давать волю гневу, но сейчас он произнес, стараясь как можно меньше шевелить губами. «Вам придется держать себя в строгости. Это же Вигдис!» Тон у пастора был таким суровым, взгляд таким тяжелым и ослепительно трезвым, что второй пастор, жених, даже в пьяном угаре не мог не уловить ненависти, стоящей за ними. Стало ясно. Тот, кто обвенчал их, сделал это не с радостью. Он скрепил их любовь своей собственной, неистовой любовью. «Это же Вигдис!» Пастор Ауртни не забыл этих слов. Ему стало так тоскливо, что, вернувшись за стол, он немедленно опрокинул в себя две рюмки шнапса и закончил собственную свадьбу на бровях. Что спасло этот важнейший день в его жизни — Так это смех невесты, она почти весь вечер просмеялась, хотя ее женишок сидел рядом полусонной и благоухающей блевотиной. Она была настолько уверена в своем намерении, что ее ничто не заставило бы усомниться. Это был ее вечер, ее муж, ее жизнь, которая только начиналась. И неважно, каким он был сегодня. Главное, каким он был бы в дальнейшем. Лишь на единственный миг она резко замолкла посреди раската смеха когда ее глаза встретили тяжелый взгляд преподобного стефауна она сидела на почетном месте подле своего отключившегося супруга а пастор стоял среди зала собираясь выйти вон и идти домой это было все равно что заглянуть на миг в ад маленького городка где место есть всего лишь для одной любви для одного пастора наверное это чересчур для одного человека думала невеста в день свадьбы впервые встретится со всем чем она жила наверное преподобный стефаун выбил пастора из колеи. А ведь он обещал сдерживаться и до кончиков пальцев воплощать с собой лишь свою профессию. Братья помогли ей перенести жениха наверх, в комнату, и, поднимаясь по лестнице, она все смеялась и смеялась. И сейчас только это и оставалось. Она этого человека знала и насквозь видела его состояние, ибо за всей этой дребеденью стоял настоящий человек, великий человек, человек, с которым она переписывалась, перепивалась, который дал ей крылья, извлекал под ее голос стрели из клавиатуры. Она закрыла дверь за братьями и сидела над ним на брачной постели, гладила его лоб и ласково улыбалась. Он был, ее, и, наверное, в глубине души она была рада, что он не в состоянии исполнить тот долг, которого требовала эта ночь, потому что даже не стала снимать с него рубашку. И так свое супружество он начал с того, что напился мертвецки. И все же в этом мертвецком состоянии он был убежден, Что этой женщине он отдаст всю свою жизнь. На следующий день преподобный Аурт не принес клятву, что та рюмка была в его жизни последней. Это же Вигдис? Да, пасторам пить нельзя. Они все, как один к хмелю не стойки думал его новоиспечённый тесть, умудренный опытом. Кроме, пожалуй, нашего преподобного Стефаона. Ему-то лишняя рюмка не повредит. Гляньте-ка, вон он сидит, словно лучший друг Христа, и смотрит как этот счастливчик жаждущий проблеваться на неверных ногах вышатывается из зала так думал торговец торгельсон откинувшись на своем почетном сиденье выпуская сигарный дым в зал который вообще-то был складским помещением его лавки а сквозь это облако дыма было видно почти всех жителей поселка при шляпах и галстуках потому что этот малорослый торговец принадлежал к сорту грант и был любим своими земляками он следовал тому, само собой разумеющемуся правилу экономики, что чем больше отдашь обществу, тем лучше у тебя пойдут дела. Они так и шли, но только за счет махрового бесстыдства в договорах, заключаемых за пределами городка. Ну да, а еще этим по старишкам на море не место, продолжал размышлять торговец. Но «Ну, этот, без сомнения, красавец, а еще у него хорошие рекомендации от высокопоставленных персон в Рейкьявике. Он отлично подходит такой домашней девочке, как Вигдис. А еще их объединяет музыка.